11 Сэм. Мы проезжаем одни за другими двое ворот. Так не получилось бы, наверное, если бы электричество не дали. Мы бы оказались заложниками мер безопасности. Ха. Хотя наверняка есть какие-нибудь способы экстренно открыть ворота. Почему произошла диверсия? Вокруг школы большие дома — дорогие магазины и рестораны, и всюду защита и охрана, рамки металлоискателей, сигнализация, камеры. И все электронное, как правило, кое-где наверняка имеются генераторы, а где их нет, должны быть меры на случай экстренного отключения электричества. Зачем нужны ворота, которые замуруют тебя, если энергия отключится? А что, если случится пожар? Мне не по себе. Вот почему полиция перекрыла дороги и велела всем оставаться на местах, пока район не очистят. Дороги полупустые, и тугой узел напряжения постепенно ослабевает, чем ближе мы подъезжаем к дому. Вдруг позади раздаются резкие звуки, будто кашляет неисправный двигатель, без остановки. «Это что, перестрелка?» Я включила связь с кабиной водителя. Что происходит? Полицейская операция. Нас не коснется. Я волнуюсь за Аву. Звуки раздаются неподалеку от школы, а я даже не знаю, где Ава живет, куда направляется и как собирается добраться до дома, так что и проверить не могу. Меня мутит от страха за нее. И почему она отказалась ехать? Первые дополнительные занятия оказались не такими, как я себе представляла. Ава, конечно, заставила меня каким-то чудом работать, но было кое-что и помимо занятий, например, наши разговоры. А еще я рисовала ее. Никогда прежде я не была так откровенна, как сегодня с Авой. Почему? Видимо, не выспалась и не следила за языком. Сказала, что не верю в любовь с первого взгляда. Друзья бы поспорили со мной, они только об этом и трещат. Мы с Шарли с дружим с пяти лет, и раньше делились друг с другом все. Не считая семьи, она была самым близким для меня человеком, но все изменилось, когда она открыла для себя мальчиков. Она влюбляется каждую неделю, и только об этом теперь и говорит. Неудивительно, что ничем подобным я с ней не делюсь. А еще я не верю, что где-то есть единственный предназначенный нам человек. «Во всяком случае, мне такой раньше не встречался». «Ава не похожа на моих друзей. Я правда пыталась ее нарисовать настоящей, но не вышла передать глаза. Хорошо бы она вновь мне позировала. Я хочу этого. Пожалуйста, пусть все будет хорошо, Ава». «Я едва знаю ее. Если хоть одна девочка в моей школе попадет в беду или поранится», «Я буду беспокоиться, но не настолько. Не понимаю».